Все, что он почувствовал, это порыв, ворвавшийся через открытую дверь холодного воздуха. Его таблицы мироописания оказались незыблемы. В них не нашлось места древним магам, а значит, Кастанеда их и не видел. Барьер таблиц мироописания существует для каждого из нас. Именно он отделяет нас от необычного восприятия. Могу заверить, что левосторонняя память каждого человека хранит множество эпизодов необычного восприятия, но память о них не может прорваться на правую сторону. Этому мешает жесткий барьер таблиц мироописания. «Да, но когда ты показывал мне этот цветок», — Максим Кивком указал на стендапус. «Я ведь видел его совершенно нормально. То есть видел, что он шевелился, что он был живой. Что в это время делали мои таблицы мироописания?» Хороший вопрос улыбнулась Рада. «Дело в том, что любые объяснения несут лишь часть истины, и их не надо воспринимать как застывшие схемы. Таблицы мироописания каждого человека имеют свои особенности. Кто-то готов принять чудеса, кто-то нет». Одни явления можно игнорировать, другие проявляют себя в нашем слое тонали настолько ярко, что их нельзя игнорировать при всем желании. А значит, степень восприятия у каждого человека будет своя. Она зависит от его личных особенностей и сложившейся ситуации. Наконец, не забывай о том, что пространство этой комнаты контролирую я. И ты находишься в потоке моей силы, и именно я определяю, что ты можешь здесь воспринять, а что нет. Например, сейчас по потолку этой комнаты ползет очень странное существо. Рада с улыбкой указала в угол комнаты. «Видишь?» Максим оглядел потолок и ничего не заметил. «Нет», — сказал он, покачав головой. «Там ничего нет». «Восприятие — это настройка», — продолжала Рада. «Можно сказать, что обычно мы жестко фиксированы на восприятии одной длины волны. Это как с радиоприемником, ручка настройки которого зафиксирована на одной радиостанции. Разных станций много, но приемник выбирает только одну — ту, на которую он настроен». Ты можешь воспринять ползущее по потолку существо в двух случаях. Либо оно переместится в твою область восприятия, в твой частотный диапазон, либо ты изменишь свою настройку. Есть и третий вариант. Рада снова улыбнулась. Твою настройку изменю я. Максим хотел задать новый вопрос и не смог. В ушах слегка зазвенело, зрение поплыло. Начал быстро моргать, зрение прояснилось. Посмотрел на Раду, потом перевел взгляд на потолок и вздрогнул. По потолку действительно ползло нечто, напоминающее бесхвостого крокодила или огромную безобразную жабу. Казалось, на него не распространялась сила тяжести. Сделав шаг, существо ненадолго замирало, затем выбрасывало вперед очередную лапу и замирало вновь. Оно настоящее? спросил Максим. Его голос звучал тихо и слегка испуганно. Вполне. Я просто слегка изменил твою полосу восприятия. А теперь я перестаю тебе держать. Заренья снова затуманилась. Максим заморгал. Когда он снова увидел этот потолок, там уже ничего не было. Оно по-прежнему здесь, пояснила Рада. Но тебя отделяет от него барьер восприятия. Могу сказать, что будет происходить дальше. Во-первых, необычный опыт, который ты сейчас получил, начнет изменять твои таблицы мироописания. Раньше ты считал, что существует только то, что ты видишь. Теперь ты начал понимать, что есть и другой диапазон частот, другие полосы восприятия. И этих полос восприятия можно достичь. Однако надо помнить, что таблицы мирописания не меняются сразу. Они очень прочны. И если ты, например, сейчас порвешь с нами и вернешься в мир обычных людей, то великая вероятность того, что твое сознание, поиграв в чудеса, подыщет для всего произошедшего какое-нибудь приемлемое объяснение. Ты, например, будешь считать, что я тебя загипнотизировала, напоила отваром мухоморов, ну там или еще чего-нибудь. Не важно, что объяснение будет выглядеть глупо. Главное, чтобы оно соответствовало заложенному в таблице. С другой стороны, если ты не уйдешь и будешь все глубже погружаться в мир магии, твои таблицы мирописания поневоле начнут меняться в соответствии с новыми установками. И однажды, когда в них будут реально внесены новые записи, ты обретешь новые возможности. Какие именно, зависит от твоего намерения, от того, в каком направлении ты работаешь. Вспомни, как Дон Хуан убеждал Кастанеду. Он говорил ему, что магия очень проста, что она на кончиках наших пальцев. Сложно лишь убедить себя в том, что все это возможно. А убедить себя значит внести в таблицы мироописания запись, разрешающая те или иные чудеса. А порталы? Это тоже смело на таблицы мироописания? Скорее это внесение в них новой записи. Обыденное сознание не допускает возможности существования порталов, как не допускает и существования многих других необычных вещей. И переубедить его в этом зачастую не может даже страх смерти. Вспомни, как Кастанеда прыгал в пропасть. Его внимание должно было собрать другой мир. Кастанеде это удалось. Он перешел в другой слой тоннеля, не долетев до дна пропасти. Его таблицы мирописания позволяли это. Они были подготовлены долго, кропотливой работой. Но были и другие люди. Те, кто по примеру Кастанеды шагнули в пропасть, надеясь на чудо. Они погибли? А почему?